Он знал одно. Миллионы солдат, и вернувшихся с войны, и павших в бою, точно так же за долю секунды принимали подсказанные инстинктом и выучкой решения, от которого зависели человеческие судьбы. «Хочешь почитать Тиму сказку на ночь, корми? У нас есть новая книжечка, правда, Тимми?» Этого Страйку хотелось меньше всего на свете. Он предвидел, что гиперактивный ребенок, которого придется держать на руках непременно будет молотить ему ногами по правому колену. Хозяин дома повел Страйка в кухню-столовую. Здесь были стены кремового цвета и голые половицы. В торце, у застекленных дверей, стоял длинный деревянный стол в окружении стульев с черной обивкой. Страйку смутно помнилось, что когда он приходил сюда с Шарлоттой, стулья были другого цвета. Хелли увязал следом и всучила гостю алиповато яркую книжицу. Он волей-неволей присел к столу, и когда ему под бок силком усадили крестника, взялся за сказку «Кенгуру, который любил прыгать», выпущенную, в другое время он бы не обратил внимания, издательством «Роупер Чарт». Проделки «Кенгуру» совершенно не интересовали Тимати, поглощенного световым мечом. «А теперь спатеньки Тими, только сперва поцелуй корми» верила сыну Хелли, но тот с молчаливого согласия Страйка выбрался из кресла и с протестующим воплем бросился из кухни. Хелли побежала за ним. С лестницы крики матери и сына уже не так резали слух. «Он разбудит Тилли», — предсказал Энстис. И действительно, Хелли вскоре появилась на пороге, неся на руках ревущую годовалую дочку, которую тут же сунула мужу, чтобы проверить томившееся в духовке мясо. Страйк тупо сидел за кухонным столом и, ощущая нарастающий голод, благодарил судьбу, что у него нет детей. Примерно через три четверти часа Энстисы уговорили Тилли вернуться в кроватку. В конце концов подали жаркое, а к нему еще одну пинту Думбара. Казалось бы, можно было расслабиться, но Страйка не покидала чувство, что Хелли Энстис готовится к атаке. «Я ужасно. «Ужасно расстроилась, когда узнала про вас с Шарлоттой. обратилась она к нему. Страйк с полным ртом поблагодарил ее за сочувствие неопределенным жестом. «Ричи!» — кокетливо одернула она мужа, когда тот попытался налить ей вина. «Ни-ни! У нас опять будет прибавление!» — гордо сообщила она Страйку, положив ладонь на живот. Страйк проглотил мясо. «Поздравляю!» Он не мог уразуметь, какая в этом радость. Тут, как по условному сигналу, в кухню вбежал сын хозяев и заявил, что хочет кушать. К огорчению Страйка из-за стола поднялся Энстис, а Хелли, поддев вилкой говядину по-бургундски, осталось сидеть и сверлить гостя глазами-бусинками. «Значит, свадьба четвертого? Представляю, насколько тебе тяжело». «У кого свадьба?» — не понял Страйк. Хелли изумилась. «У Шарлотты? У кого же еще? Сверху доносилось приглушенное нытьё его крестника. «Шарлотта выходит замуж 4 декабря», — повторила Хелли, и только сейчас поняла, что первый сообщила ему эту весть. Но на лице Страйка промелькнуло нечто такое, отчего ее радостное возбуждение тут же сменилось нервозностью. «Я... так я слышала» пробормотала она, опуская глаза, когда в кухню вернулся Энстис. «Разбойник маленький», — сказал он. «Я ему пригрозил, что отшлёпаю, если он снова вылезет из кровати». «Он просто разволновался», — вступилась Хелли, которая еще не оправилась после молнии, промелькнувшей в глазах Страйка. «Потому что у нас в гостях корми." Говядина у Страйка во рту превратилась в резину с пенопластом как Хелли Энстис разнюхала, когда у Шарлотты свадьба. Энстисы не принадлежали к одному кругу с Шарлоттой и ее будущим мужем, который, Страйк презирал себя за услужливую память, был сыном 14-го Виконта Кроя. Что могла знать Хеленстис Энстис об элитных мужских клубах, дорогих ателье Севил Роу и на кокаиненных супермоделях? О том, что представляла особый мир, проплаченный для достопочтенного Джейга Росса с рождения? Равным счетом ничего, как и сам страйк. Шарлотта, которая чувствовала себя в том мире, как рыба в воде, сошлась со страйком на нейтральной территории, где каждому было чуждо окружение другого, где сталкивались два несовместимых круга, и не прекращалось перетягивание каната. Тимати с истошным ревом опять вбежал в кухню. На этот раз родители встали из-за стола вдвоем, чтобы совместными усилиями выдворить его в спальню. А Страйк, даже не заметив их ухода, погрузился в духоту воспоминаний. Тарлотта была настолько взрывной, что один из отчимов даже рискнул направить ее на принудительное лечение. Она лгала, как другие дышат. Она была порочна до мозга костей. Самый длительный срок, который они со Страйком смогли провести без расставаний, составил два года. И все же, едва оправившись от разбитого доверия, они начинали тянуться друг к другу и всякий раз, как казал Страйку, становились еще более уязвимыми, чем прежде. Но от этого их взаимное влечение только крепло. Шарлотта, невзирая на возмущение отчаявшихся родных и близких, целых шестнадцать лет снова и снова возвращалась к грузному, незаконно рожденному, а с недавних пор еще и увечному солдату.